Глава двадцатая Организованный хаос командного центра во дворце Ксаласа все еще продолжал гудеть. Десятки техников и офицеров в безупречной форме дома Викант скользили между голографическими консолями, их голоса сливались в монотонный гул докладов и приказов. Не обошлось и без тех, кто имитировал бурную деятельность. В некоторых уголках зала то и дело проносилась отборная ругань командиров приводящее в чувство даже старые ржавые механизмы, если такие имеются поблизости. Кайден, стоявший у огромной тактической карты звездной системы, только что закончил раздавать указания по передислокации эскадрильи ястребов. Он уже начал привыкать к этому странному, новому ощущению. Не качки палубы пиратского корабля под ногами о твердой земле родной планеты. И не весуя личные мести на плечах, а ответственности за тысячи жизней. Неожиданно личный камлинг на его запястье завибрировал, издав резкий требовательный сигнал, предназначенный только для его ушей. «Лорд Викант!» — раздался в динамике слегка напряженный голос сержанта Брока. «Срочный вызов с флагмана неукротимый. На связи капитан Валериус, канал Омега, высший уровень шифрования». Кайден едва заметно нахмурился, чувствуя, как по спине пробегает знакомый холодок предчувствия. Канал Омега использовали только в двух случаях. Либо кто-то собирался объявить войну всей Империи, либо галактика в очередной раз решала встать на уши. «Переведите вызов на главный экран, сержант, и зачистите сектор от посторонних. Немедленно!» Солдаты и аналитики мгновенно и беззвучно растворились, покинув зал с выучкой достойной элитного спецназа. Через секунду гигантская голокарта сменилась суровым, словно высеченным из гранита лицом капитана Валериуса. Его седые виски и стальные глаза выглядели еще более грозно в трехмерном изображении. "Веконт, Без предисловий и приветствий начал капитан, его голос был тверд, как броня крейсера. «У нас проблемы. Я бы сказал, что ситуация вышла из-под контроля, но это будет колоссальным преуменьшением». Она даже не собиралась под него заходить с самого начала. — Говорите, капитан. Спокойно ответил Кайден, скрестив руки на груди и готовясь к худшему. Он не успел договорить. Изображение Валериуса на экране задрожало, покрылось рябью помех, а затем протоколы имперского шифрования, считавшиеся невзламываемыми, рассыпались, как карточный домик под ураганным ветром. Их сменил зловещий герб лорда Мориана «Черный шипастый череп», который, казалось, насмехался над самой идеей безопасности. А затем на экране появилось и его самодовольное лощеное лицо. «Капитан, лорд, какая приятная компания!» Протянул Мориан с ленивой хищной усмешкой, будто зашел на чашку чая к старым друзьям. «Прошу прощения, что так бесцеремонно врываюсь в ваш приватный разговор. Но у меня для вас обоих есть...» — Деловое предложение, от которого, боюсь, вы не сможете отказаться. Валериус на том конце провода выглядел так, будто готов был прожечь экран взглядом. Кайден молчал, его лицо превратилось в ледяную непроницаемую маску. — Я не веду дел с галактическими отбросами, — прорычал Валериус, сжимая кулаки за пределами видимости камеры. — О, это ненадолго, — хмыкнул Мориан, явно наслаждаясь моментом. «Я всего лишь хочу показать вам свой новый коллекционный экспонат. Уверен, он вам понравится. Особенно вам, лорд Викант». Изображение сменилось. Теперь они смотрели в полутемную камеру, где в мерцающих силовых путах, едва касаясь пола ногами, висел измученный, сломленный человек с потухшим взглядом и седяной в спутанных волосах. Элиас Вейн. «Отец эски. Голос моря насочился сладким ядом. «Немного потрепан, признаю, но в целом комплектен. Думаю, его дочь будет вне себя от радости, когда получит весточку от любимого папы». Связь прервалась так же внезапно, как и началась, оставив в зале оглушительную звенящую тишину и застывшая на сетчатке глаз изображение оплененного ученого. Тишина давила на уши, казалась плотной и тяжелой, как свинцовое одеяло. Валериус на экране выглядел так, словно за эти несколько секунд постарел на десять лет. Морщины на его лице стали глубже, а взгляд утратил свою обычную стальную уверенность. «Черт!» — наконец выдавил он, проводя рукой по лицу. «Этот ублюдок! Он поймал нас на самом больном, Аскан! Она должна знать, немедленно! Это ее отец!» «Нет». Голос Кайдена прозвучал резко и холодно, как лязг затвора в пустом коридоре. Валериус недоуменно вскинул брови, и его удивление быстро сменилось гневом. «Что значит нет? Викант — это приказ, мы не можем скрывать от нее такое, это бесчеловечно». «Можем и будем», — отрезал Кайден. «Капитан, я прошу вас, включите свой тактический мозг, а не офицерскую честь. Подумайте, что сделает Аска, когда узнает. Я вам скажу». Аска ваш ключевой инженер на корабле, но первая и самое главное она его дочь. Она бросит все. Миссию, артефакты, спасение галактики, в вас и меня. Она отправится его спасать в одиночку, если понадобится. И я, черт возьми, не смогу ее за это винить. И, конечно же, отправлюсь ей на помощь. Мне придется отозвать весь свой флот. Именно этого моря она ждет. Он получит все, чего хотел. А мы останемся с трупом ученого и проигранной войной. Валериус молчал, его челюсти плотно сжались. Логика в словах Кайдена была безжалостной, циничной, но неопровержимой. — Вы предлагаете солгать ей? — хрипло спросил он, и в его голосе слышалась борьба между долгом и честью. — Я предлагаю выиграть нам время, — твердо ответил Кайден. Он сделал шаг к экрану, и теперь его лицо, полное решимости, заполнило все пространство. — Не говорите ей ни единого слова. — Это моя проблема, я ее решу. Всю ответственность за это решение и его последствия я беру на себя. Капитан долго смотрел на него, и в его суровых глазах промелькнуло нечто похожее на уважение. — Хорошо. Наконец тяжелым вздохом произнес он. — Ваше взяла лорд Викант. Я никому и ничего не скажу. Он на мгновение замолчал, а затем на его лице появилась кривая, мрачная усмешка. Защитная реакция старого солдата. «Что ж, по крайней мере, теперь мы знаем, что у нашего главного злодея есть хобби — коллекционирование пожилых ученых. Очень оригинально. Видимо, голографические марки ему уже надоели». Кайден позволил себе лишь тень улыбки в ответ. Черный солдатский юмор был единственным, что помогало не сойти с ума в таких ситуациях. «Держите меня в курсе, если он решит собрать всю коллекцию, капитан. Быть может, он захочет пополнить ее парой сварливых урсидов-механиков. А я пока подумаю, как нам провернуть одну маленькую спасательную операцию без лишнего шума и пыли. Действуйте, векант. Конец связи». Экран погас. Кайден остался один в огромном пустом зале наедине с тайной, которая отныне лежала тяжелым камнем между ним и женщиной ради которой он был готов перевернуть всю галактику. В боковом зале, переоборудованном под штаб для самых деликатных операций, стояла напряженная тишина. Вокруг огромного голографического стола, над которым парила трехмерная модель неприступной корпоративной башни, застыли десять фигур. Компания подобралась более чем странная. Пятеро – старые волки, еще из прошлой жизни капитана Рейвена. Потертой, но идеально подогнанной пиратской броне с циничными ухмылками на лицах и шрамами, каждый из которых мог бы рассказать целую сагу. Напротив них пятеро солдат Валериуса в матово-черной броне имперских командос. Безликие, неподвижные, словно высеченные из обсидиана статуи. Кайден медленно обвел их взглядом, задерживаясь на каждом. Его лучшие головорезы и лучшие солдаты Империи. Идеальная, да абсурдно несовместимая команда для миссии, которую любой здравомыслящий стратег щел бы самоубийством. Джентльмены! начал Кай, и его тихий голос заставил всех подобраться: Рад объявить, что наш следующий корпоративный сбор пройдет на живописной планете М83. Дресс-код полная боевая экипировка. В программе мероприятия запланированы незаконное проникновение со взломом, похищение очень важной персоны. И легкий IT-саботаж для поднятия командного духа. Желающие задать вопросы могут сделать это сейчас. Тишину нарушил хриплый смешок. Из пиратской группы вперед вышел коренастый бритый наглый мужчина. Его лицо напоминало навигационную карту астероидного поля из-за обилия шрамов. Это был Тесак, бывший старпом и, пожалуй, самый смертоносный специалист по ближнему бою, которого знала эта страна галактики. «Дай-ка я прочищу свои аудиорецепторы, Кэп». Он с кривой ухмылкой ткнул толстым пальцем в голограмму башни. «Значит, наш гениальный план заключается в том, чтобы тихонько вломиться в самую охраняемую корпоративную мухобойку в этом секторе, вытащить оттуда какого-то старого перца, которого сторожат лучше, чем амперскую казну, и сделать вид, что мы просто заходили к соседям за солью». «Обожаю, когда все так просто и понятно!» «Именно так, цисок!» Невозмутимо подтвердил Кайден, даже не моргнув. «Только вместо соли мы оставим им небольшой цифровой подарок на память!» Он кивнул молодому парню в форме имперского техника, который до этого момента нервно переминался с ноги на ногу, стараясь быть как можно незаметнее. «Техник лейтенант Курса, ваша сцена!» э -э да, сэр!» Парень судорожно прокашлялся и активировал свой датапад, отчего в воздухе повисла еще одна, более мелкая голограмма с бегущими строками кода. «Программа «Фантом», которую мы планируем интегрировать в их локальную сеть, создаст устойчивую их сигнатуру биометрических данных цели. Если говорить проще...» Он запнулся, увидев абсолютно пустые взгляды пиратов. «То для всех их сканеров и датчиков доктор Вейн будет продолжать спокойно сидеть в своей камере». Его пульс, температура тела, даже мозговая активность – все это будет транслироваться в цикле из последних записанных данных. Мы создадим его цифрового призрака». «И как долго этот ваш призрак будет водить их за нос?» Скептически прищурился Тесак, скрестив на груди мощные руки. «А что, если к нему в гости решит заглянуть охранник? Или уборщица-трудоголик захочет ночью полы помыть?» «Теоретически, петля данных может работать до 72 стандартных часов». — ответил техник, немного осмелев. — После этого данные начнут деградировать, и любая толковая система диагностики заметит аномалию. Но главное, чтобы за это время никто не решил проверить лично, как там дела у заключенного. Физическому контакту программу, разумеется, не помешает. Сисак громко хмыкнул и с любовью похлопал по массивному дробовику, закрепленному у него на бедре. — Если все-таки решат... «У меня для таких любопытных проверяющих есть универсальный аргумент двенадцатого калибра. Очень убедительно доказывает, что им все просто показалось. Твои аргументы, Тесак, это план Омега, который мы применяем, когда все уже пошло по одному очень известному адресу». Резко прервал его Кайден и в его голосе зазвенел лед. «Мы заходим тихо, как тени. Никаких выстрелов, никаких тревог, никаких трупов. Это призрачный рейд». «Наша задача — забрать цель и испариться, чтобы Мориан еще пару дней пребывал в счастливом неведении, думая, что его главный козырь все еще у него в кармане». Он обвел взглядом всю группу, задержавшись на каждом лице, на каждой безликой маске шлема. «Вы лучшие из тех, кто у меня есть. И старые гвардия, и новые союзники. Я бы не посылал вас на это дело, если бы хоть на секунду сомневался, что вы справитесь». Одним движением он выключил голограмму, и зал погрузился в полумрак, освещаемый лишь аварийными панелями. «Готовьте снаряжение. Вы летаете через два часа на тень. его сканеры не засекут. Вопросы?» Тесак снова ухмыльнулся во весь рот. «Только один, Кэп. В баре на борту еще остался тот самый Ильянский виски. После такого забега нам всем точно понадобится что-то покрепче чая». Имперские команды даже не шелохнулись, но Кайден заметил, как под шлемом ближайшего к нему солдата дернулся желвак. Даже для этих железных воинов пиратский юмор, очевидно, был в новинку. Но перспектива — зачет. Остался. С едва заметной тенью улыбки ответил Кайден. «Но его получит только тот, кто вернется без единой лишней дырки в броне. А теперь за работу».